на пути в Аден. Пока мы стояли в Коломбо, мальчишки с Цейлона воспользовались возможностью немного подзаработать. Они подплывали на плотах к нашему судну и просили пассажиров кинуть в воду серебряные монеты. Это развлекало путешественников. Как только монета падала в зеркальную гладь моря, один из мальчишек срывался с места, нырял и вверх А затем с триумфом выплывал на поверхность, держа монету в руке. Другие ребята привозили на продажу игрушки и сувениры. Наш Сахалин отчалил ровно в назначенное время. В этот раз расстояние до следующего места стоянки было самым длинным. В общем, можно сказать, что это был и самый скучный отрезок нашего долгого путешествия. Как только мы покинули Коломбо, Земля стала отдаляться, пока и вовсе не исчезла из виду. В течение многих последующих дней и ночей вокруг не было видно ничего, кроме бескрайней водной пустыни. Слава Господу, что океан во время всей поездки был тихим, и мы могли плыть спокойно и радостно, так будто находились у себя дома. Моё затянувшееся морское путешествие Очередной раз показала мне, какое благословение приносит работа, как благотворно она влияет на человека. Во время беспокойных и бессонных дней и ночей в Сибири я часто с надеждой думала о буддыхе и покое, которые будут во время плавания. Теперь же, получив это с избытком, был бы даже не против вернуть хоть часть былой сибирской работы. Чрезмерно долгий покой может быть даже губительным, особенно если выбран сознательно. Мы же были вынуждены отдыхать. Обстоятельства не позволяли нам что-либо предпринять. Поэтому все пассажиры были несказанно рады, когда на пятый день плавания на юго-западе показалась земля африканский остров Сокотра. Ещё полтора-2 дня, говорили пассажиры, И индийский океан останется позади. Желание наконец оказаться во внутриматериковых водах и плыть на север было общим. И 2 ноября мы достигли долгожданного Адена. К сожалению, когда мы приплыли, был уже совершенно темно, и город увидеть нам не удалось. Лишь горящие вдали огни выдавали нам его присутствие. По прибытии Нас окружило бесчисленное множество белых и чёрных торговцев, предлагавших местные диковинные товары, например, страусиные перья и яйца, изделия из слоновой кости. Около 10 часов вечера мы двинулись дальше в путь.